подступил тот же час к крепости. Целый день пальба не умолкала. Несколько раз мятежники, спешась, ударяли в копья, но всегда были опрокинуты. Вечером Пугачев отступил в башкирскую деревню за двенадцать верст от Верхнеозерной. Тут узнал он, что с сибирской линии идут к Ильинской три роты, отреженные генерал-майором Станиславским —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 также учредил караулы и разъезды и стал ожидать неприятеля. На другой день в сумерке Пугачев явился перед крепостью. Мятежники приближились и, разъезжая около ее, кричали часовым «Не стреляйте и выходите вон! Здесь государь!» По них выстрелили из пушки, убило ядром одну лошадь. Мятежники скрылись и,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 А я от генерала выходить на вылазку повеления не имею.